Глава восьмая. Побег полной дамы. Третьи курсники любили уроки защиты от темных искусств. Вот только драко Малфой со своей шайкой не упускали случая сказать о профессоре Люпине гадость. Над ты клахмодя, громко шептал Малфой, завидев Люпина, точь в точь наш домашний эльф. Одежда у Люпина и правда потрепана и в заплатах, зато уроки, один лучше другого. После оборотня сражались с красными колпаками, эти свирепые карлики водились всюду, где когда-то проливалась кровь, в затканных паутиной закаулках замков, в оврагах на месте сражений и дубинами убивали заблудившихся путников. Потом изучали ползучих водяных, Они были вылитые обезьяны, только в чешуе, жили в прудах и душили перепончатыми лапами всех, кого им удавалось заманить в себе. Самым ненавистным уроком для Гарри было зелье варенья профессора Снега. Вся школа мгновенно узнала, как Богарт предстал в виде Снега, одетого в платье и шляпу бабушки Невилла. Ученики и кое-кто из профессоров Держались за животы от смеха, только снег ходил чернее тучи. При одном упоминании профессора Люпина, у него мстительно загорались глаза, Невиллу на его уроках в отместку доставалось вдвойне. Еще Гарри начал бояться уроков профессора Треллони. В освященной камином, насыщенной благовониями комнате, класс искал тайный смысл, В смутных фигурах и символах. А у Треллани, стоило ей взглянуть на Гарри, огромные глаза заволакивало слезами. Он старался не замечать ее взгляда. Нет, профессор Треллани не нравилось ему, хотя многие испытывали к ней чуть ли не благоговение. Парвотипатил Патил и Лаванда Браун то и дело бегали в башню к профессору Треллани на переменах и возвращались с таким высокомерным видом, будто они узнали что-то неведомое остальным. А случись им беседовать с Гарри, они приглушали голос, будто он уже лежал в предсмертной горячке. Уроки ухода за магическими существами на всех наводили тоску, Хагрид после случая с клювокрылом потерял веру в себя, теперь урок за уроком класс занимался флобер-червями, а существ скучнее, как известно, нет во всем мире. — Кому надо за ними ухаживать? — ворчал Рон, второй час запихивая в слюнявую глотку червяка нарезанный лентами салат. Наступил октябрь. Скоро начнутся матчи, и скучные уроки легче будет терпеть. В четверг вечером Оливер Вуд, капитан команды Гриффиндора, созвал игроков обсудить новую тактику. В команде по квиддичу семь человек. Три охотника, два загонщика, ловец и вратарь. Все летают на метлах. Поле для квиддича большое, на противоположных сторонах — По два длинных шеста, на которых на высоте 15 метров укреплены ворота обручи. Охотники забивают в обручи голы красным, величиной с футбольный мечом. Загонщики битыми отбивают черные мечи-бладжеры, которые летают по полю и норовят сбить игроков с метел. Голкипер защищает ворота. Задача ловца самая трудная — поймать золотой снитч. Крылатый мячик размером с грецкий орех. Игра кончается, когда ловец схватит снитч, его команда получает 150 очков и обычно выигрывает. Команда Гриффиндора собралась в холодной раздевалке. Солнце садилось, и на поле стало темнеть. Капитан команды Оливер Вуд, 17-летний здоровяк-семикурсник, кончал в этом году школу. Обращаясь сегодня к команде, он волновался чуть не до слез. «Это наш, точнее, мой единственный шанс выиграть кубок школы», — начал Оливер, вышагивая перед командой из угла в угол. «Я играю с вами последний сезон. Это мой последний шанс. Команда Гриффиндора проигрывала семь лет подряд. Нам не везло». Были травмы. В прошлом году турнир отменили. Вуд сглотнул, будто в горле у него все еще стоял комок после прошлогоднего разочарования. Но наша команда самая классная во всей школе. Взгляд его сверкнул, и он ударил кулаком в ладонь. У нас три превосходных охотника. Вуд поглядел на Алисию Спинет, Анжелину Джонсон и Кэти Бел. — Два непревзойденных загонщика. — Ну что ты, Оливер, будут тебе? — притворно смутились Фред и Джордж. — И у нас ловец, который ни разу еще не упустил Снитча. Гордость у него в голосе прозвучала, как раскат грома. Вуд помолчал и скромно добавил. — наконец, я. — Ты у нас лучше всех, Оливер, — сказал Джордж. — Обалденный вратарь! — похвалил Фред. — Наши имена уже два года должны стоять на кубке. Вот снова замаячил туда-сюда. Когда Гарри пришел в команду, я сказал себе, кубок у нас в кармане. Не вышло. Но в этом году, моем последнем, в голосе у него звучала такая горечь, что даже Фреду с Джорджем стало его жаль. — В этом году, Оливер, кубок наш, как пить дать, — сказал Фред. — Мы выиграем, Оливер, — заверила Анджелина. Можешь не сомневаться, — прибавил Гарри. Тренировались три раза в неделю с огромным воодушевлением, Дни становились короче и холоднее, зарядили дожди, но ни грязь, ни ветер, ни дождь не затмевали блестящей картины, постоянно всплывающие перед глазами Гарри, он держит в руках литой серебряный кубок. После одной из тренировок, продрогший, но довольный, Гарри зашел в гостиную, полную возбужденных гриффиндорцев. Рон и Гермиона сидели в креслах у камина и готовили карты звездного неба для урока астрономии. — Что стряслось? — спросил Гарри друзей. — Видишь объявление? Рон махнул в сторону свежего куска пергамента на древней доске объявлений. — Конец октября, «Посещение Хауксмеда!» Через портретный проем вслед за Гарри вошел Фред. «Вот здорово!» — обрадовался он. «Заглянув в лавку Зонка, у меня как раз кончаются дроже вонючки Гарри, погрустнев, откинулся на спинку кресла. «Да не расстраивайся! Пойдешь в следующий раз!» — прочитала его мысли Гермиона. «Блэка скоро поймают». — Его ведь уже видели? — Блэк не такой дурак. Фоксмеди ему делать нечего. — Попроси МакГонагал, может, она разрешит тебе пойти с нами? — Когда-то еще будет следующий раз. — Ты что, Рон, — опешила Гермиона, — Гарри нельзя ни на шаг выходить из школы. — Да что ему, одному здесь сидеть, что ли? — Давай, Гарри, обязательно попроси МакГонагал. — Наверное, попрошу. Гермиона хотела было возразить, но к ней на колени прыгнул живоглот, у него в зубах корчился большой паук. Ну что, обязательно должен жрать его на наших глазах? Поморщился Рон. Умница, глотик. Гермиона погладила кота, не обращая на Рона внимания. Ты его сам поймал? Живоглот принялся медленно жевать паука, не сводя желтых глаз с Рона. — Да не пускай его ко мне! — пробурчал Рон и склонился над картой. — У меня в сумке короста! Гарри зевнул. — Сейчас бы лечь спать, а надо еще закончить карту. Он подтянул свою сумку, вынул пергамент, чернило с пером и принялся за работу. — Можешь срисовать мою, если хочешь? — предложил Рон. Пометив последнюю звезду завятушкой и придвинул работу к Гарри. Гермиона поджала губы. Она терпеть не могла, когда списывают. Живоглот, не мигая, глядел на Рона и помахивал кончиком хвоста. Рон на миг отвернулся, кот вдруг бросился на его сумку и стал рвать когтями. «Брысь, брысь, дурацкий кот!» — завопил Рон, схватил сумку и стал бешено трясти кота, но кот намертво вцепился в нее и грозно шипел. «Рон, ему больно!» — взвизгнула Гермиона. Вся гостиная с интересом наблюдала за сражением. Рон тряс сумкой, кот держался крепко. И тут из сумки вылетела крыса-короста. «Хватай, кота!» — взревел Рон. Живоглот выпустил порванную сумку и, перепрыгнув через стол, помчался за перепуганной насмерть коростой. Джордж бросился ему перерез, но опоздал короста, стремглав прошмыгнула между множеством ног и исчезла под старым шкафом. Живоглот сходу затормозил и запустил под шкаф переднюю лапу. Подоспели Рон с Гермионой. Гермиона схватила кота поперек туловища и оттащила. Рон, распластавшись на полу, за хвост вытянул коросту. — Ты посмотри на нее! — Рон затряс крысой перед лицом Гермионы. — Кожа до да кости! А твой живоглот на нее кидается! Держи его подальше от моей крысы! — Рон! — Глотик не понимает, что это плохо! — оправдывалась Гермиона дрожащим голосом. — Все кошки охотятся за крысами! — Это непростая кошка! — не унимался Рон, запихивая крысу в нагрудный карман. Он понял мои слова, что короста у меня в сумке. Глупости. Глотик почуял ее. Ну, а как же еще? Твой кот взъелся на коросту, — не отступал Рон. Вокруг захихикали, но он ничего не слышал. Короста появилась здесь раньше, и она была больна.